331. Матерь Огни йоги Спросят, почему так много говорится о смерти, когда жизнь земная дана, чтобы жить на земле и земны Это верно. Но жить на земле, осмысленной жизнью, можно лишь при осознании всех трех миров, нашего участия в них и понимании целей земных воплощений. При отрицании их земное существование превращается в нелепость который захочет примириться с своим полным и окончательным уничтожением. Живут бессознательно, не отдавая себе отчета, но все-таки ощущая, что дух не умирает. Живут, потому что мертвыми никто не может представить себя, хотя рассудок их убеждает в противном. Живут, ибо не думают и не хотят думать о будущем. Но мы предлагаем помыслить, ибо ради того, чтобы не предать себя смерти. Жизнь и смерть в духе. Смерть в духе страшнее, чем в теле. Живые мертвецы служат страшным свидетельством того, что смерть в духе возможна.